Глава 14 Вне закона. Этот вылет всколыхнул всю Англию. Мои пекуны из ми несколько прокололись, и в составе экипажа лодок спасателей оказались журналисты нескольких шотландских и английских газет, которым удалось взять интервью у пленных немецких воздухоплавателей. Мои орлы, привыкшие еще в Питере, к повышенному вниманию прессы и здесь имели друзей-корреспондентов, которым сообщили, что к вылету готовятся все лодки-спасатели. Два корра успели на аэродром до вылета и приняли в нем участие. Остальная толпа, включавшая и кинематографистов, ждала возвращения экспедиции в Киркуоле. К этому времени уже вернулась четверка, которую возглавлял сам Ульянин, и рассказала им о событиях этой ночи, в том числе и о распоряжении короля привлечь русских к обороне Лондона. Ранее английская пресса представляла наше присутствие на Мэйне как желание русских научиться у англичан оборонять остров. Шотландцы писали несколько ближе к правде, но тонкостей и деталей не прописывали. Их убирала военная цензура. Здесь же в руки журналистов попали 22 немца. Из них три старших офицера, из них один из генштаба, два младших и куча унтеров. Рядовые на дирижабле были только на побегушках. Они рассказали о том, что с весны прошлого года основной опасностью ими считалось наличие над Северным морем русских эскадрилей, Поэтому ждали юго-восточных ветров, чтобы не пересекать акваторию, контролируемую русскими. О том, что они могут действовать и южнее, под околе в германском генштабе известно не было. Вначале принимало участие 16 цепелинов, 8 из которых ушли обратно без потерь, а вот третьему и четвертому «штафелям» очень не повезло. Третий нарвался на патрулирующее звено русских самолетов, но два цепелина сумели уйти на высоту, выпустив подвешенные факера, а их эскадрилью обнаружил над морем одиночный флюкбот, который не дал им такого шанса. Выжившим повезло чуточку больше, они пошли не вверх, а вниз, в темноту ночи, но внизу оказался холодный фронт и нисходящий поток, поэтому удержать минимальную высоту не удалось. Черпнули воду, и пришлось покинуть их Щуттеландс. Лодка продолжала патрулирование и с рассветом их обнаружила. Все эти рассказы были мгновенно опубликованы, а британцы давно и хорошо научились считать денежки. Состав RFC превышал уже 2000 человек только летного офицерского состава, но корпус сумел выставить только 12 машин, совершивших безрезультатные вылеты при четырех катастрофах на посадках и семи погибших. Англичане совершали в то время только скоростные посадки. Мы давно освоили заходы по крутой глиссаде на малой тяге за счет аэродинамического качества. У нас моторы по оборотам регулировались. Пресса раздула этот случай, и парламент был вынужден создать комиссию, которая провела свое расследование. Выводы, сделанные комиссией, были неутешительны. RFC не имел технической возможности защитить ночное небо Лондона. Россия не могла поставить дополнительно подготовленные к ночным боям самолеты. Их выпуск прекращен, так как господин Гирс убыл из России. Развертывать производство своих машин в Англии отказывается, а закупить патенты на двигатели оказалось невозможно. Попытку надавить на меня с помощью прессы и общественного мнения Я парировал тем, что пообещал всей дивизии перелететь обратно в Россию, тем более, что ситуация на русском фронте стремительно ухудшалась. Немцы отбили Кенигсберг и забрали обратно Перемышль. В обоих случаях не обошлось без предательства, но эти случаи даже не расследовались. Наши войска отошли из-за отсутствия боеприпасов и угрозы окружения. Первоначальный запал у патриотов давно иссяк. Война стала непопулярной. Экономика ее не выдерживала, а помощи от союзников никакой не было, как я и говорил в 2013 году. Более того, у нас забрали почти полную армию воевать во Франции. Кое-какие успехи были только на турецком фронте. Но и там пришлось отступать, и под угрозой сдачи оказались БЕЗ и Карс. В этих условиях был смещен мой лучший друг, великий князь Николай Николаевич Младший. Угроза подействовала, и мы остались в Киркуолле. Нам только немного расширили зону патрулирования, но немцы более не предпринимали попыток бомбить Лондон с помощью дирижаблей. Их стали использовать для ведения разведки в пользу флота открытого моря. Жесткие корпуса новых дирижаблей и большая мощность новых двигателей Мерседес и Майбах повышали их возможности действовать в сложных метеоусловиях. Нашим преимуществом была только скорость. Окончательно немцы отказались от их применения после того, как мы совершили налет на их базу в Тондерне, на полуострове Ютландия. Информацию по Тондерну представила английская разведка. Англичане сразу замутили флотскую операцию, но она полностью провалилась. Ангары оказались не в том месте, куда послали английских морских летчиков. Плюс германский флот быстро и организованно вышел из Брэммерхафена, и линейные крейсера адмирала Битти еле ноги унесли. Спасительная темнота позволила это, но один из 12 английских самолетов сбился с маршрута и пролетел мимо Тондерна. Точно отбомбиться он не смог. Немцы там держат большое число зениток, но данные о том, где реально находится база дирижаблей, сумел доставить на авианосец, несмотря на полученные повреждения от обстрела земли. Битти, тот самый, с которым мы беседовали в ноябре 14 в Петрограде, не поленился снять трубку и позвонить мне. Немцы всегда действовали оперативно и могли сменить место базирования. Поэтому той же ночью две эскадрильи ША 6 и одна истребительная эскадрилья вылетели из Кирколы в направлении цели. Для чистых истребителей дистанция была критической, поэтому вылетели все на поплавковых машинах. Скорость у них поменьше, зато дальность в два раза больше. Боя с истребителями не предполагалось, но требовалось поддавить огонь зенитной артиллерии. Ш-6 достаточно крупная машина и не слишком верткая. Для зенитной артиллерии цель довольно удобная. А Пилот-англичанин сказал, что зенитных орудий там много. Ведущими вылетели Вегенер и Барейка на Ша 6, а Модрых, Щербачев, Липгард и Ульянин на истребителях. Дорожинский и Я шли отдельной парой впереди всех. Заход выполняли не с моря, а с севера, где была темная облачность. В прилив немецкий аэродром располагался всего в 7 километрах от моря. Современные карты, можете не смотреть там, намыт участок мелководного залива в устье реки Рубдол. А тогда море подходило практически вплотную к городу. Но мы заходили со стороны нейтральной Дании, обходя позиции трех батарей КЗА, обнаруженных англичанами. Немцев мы поймали в тот момент, когда у них возвращались из полета их монстрики. Один из них кружил над аэродромом. Еще один подходил к швартовной мачте, а третий затаскивали солдатики в открытый ангар. Рев их двигателей помешал обнаружить нас, ведь единственным средством обнаружения были тогда лягушки, звукоуловители. Нестандартный заход и истребители открыли огонь по бегущим к орудиям зенитчикам. Плюс с неба из истребителей посыпались мелкие осколочные бомбы, прямой аналог будущей немецкой бабочки только весом не два килограмма, а всего двести граммов. Вращаясь, они засыпали летное поле, отсекая обслугу орудий от самих пушек. Множество взрывов уложили солдатиков на землю, а тут еще с неба рухнул горящий цепелин, рванули баллоны с водородом. Ведь мы, бывшие воздухоплаватели, прекрасно знали, где и что лежит у немцев. Нашу базу в Гатчине строили по немецким чертежам. Восемь существующих и шесть строящихся ангаров получили причитающиеся им бомбы с летающих лодок. Повторять заход лодки не стали, а истребители прошлись из пулеметов еще раз, так как на восточной стороне аэродрома были обнаружены истребители непосредственного прикрытия, которых срочно готовили к вылету. Четыре зенитных орудия били со страшными перелетами по высоте, Лишь мне не повезло нарваться на 37-миллиметровку, которая пробила мне поплавки, один из которых было загорелся, но мне удалось быстро сбить и погасить пламя. Повезло тем, что после 25 выстрелов эта зенитка затыкается на полторы-две минуты для перезарядки, и я успел уйти из сектора ее обстрела. Впрочем, уже в Кирколе выяснилось, что попадания были и у других машин, но воспламенилась только моя. Топливо, увы, вылилось из трех поврежденных отсеков-поплавков. И возвращаться мне пришлось через посадку в Гулле, Халле, где на глазах у всех я сел прямо в Альберт-док. Впрочем, никто это воздушным хулиганством не посчитал. Там в доке стояли линейные крейсеры Адмирала Битти, поэтому улететь домой мне удалось только через сутки. Рома на кораблях Его Величества было много. Битти сделал мне предложение полностью перейти на службу в английский флот и возглавить его авиационный корпус. Этот вопрос уже рассматривался на адмиралтейств в Совете. Было решено предложить вам этот пост и звание Вайс-адмирала. Вы же видите, что происходит у вас в России. Армия разваливается и не может вести активные боевые действия. Флот, блестяще проявивший себя в начале войны, простаивает. Испытывает сложности со снабжением и там заметно растет сильное недовольство происходящими событиями. Рядовой состав и младшие командиры открыто обвиняют в поражениях командования, как на флоте, так и в армии. А падение дисциплины чем бы то ни было компенсировать невозможно. Откровенно бездарное руководство привело к тому, что как боевая единица флот и армия России более не существует. Потеряно все, что было отвоевано у Германии царство польское стало генерал-губернаторством Германии. Потеряна практически полностью Литва, существует угроза захвата Риги. Вам сделано блестящее предложение, которое позволит вам продолжить вашу карьеру под флагом Британской империи. Ни один иностранец в истории нашего флота не получал таких привилегий. Только представители королевских фамилий, Я слышал, что лично император заинтересован в том, чтобы под его началом служил такой выдающийся конструктор и адмирал, разработавший с нуля концепцию ведения воздушной войны с противником. Звучит, конечно, лестно, сэр Дэвид. Для принятия окончательного решения мне требуется некоторое время и консультации. Вы хотите поторговаться? Нет, что вы. Но у меня есть определенные обязательства по отношению к моим коммерческим партнерам. Основной доход мне приносят мои предприятия, а не службы. Вы и ваши коммерческие интересы не пострадают. Великобритания умеет защищать своих подданных. И тем не менее, как минимум, мне необходим небольшой отдых. Требуется посетить Швейцарию и Россию чтобы урегулировать некоторые щепетильные вопросы. Поймите меня правильно, я больше коммерсант, чем военный. Отвечать жестко второму морскому лорду было достаточно опасно. Было совершенно понятно, что разговор обо мне шел не только в адмиралтействе, но и в Ми-6, которая не смогла удержать в тайне реальное положение вещей, в RAF, будущих королевских авиационных силах. То, что Россия может перестать быть их союзником, уже тогда было очевидно правящим кругом Британии. По всей видимости, мне придется уносить отсюда ноги, пока голову не открутили. На следующее утро закончился ремонт поплавков на моей машине, меня вывели из дока, хотя места для взлета и там хватало. Я определил направление ветра, развернулся в заливе, реке, хамбер, и взлетел курсом 262 градуса. Капрас Дорожинский только сопроводил меня сюда, сам ушел в Киркол. По дальности он до него доставал, собственно, остров, находится в недосягаемости немецкой авиации. Так что англичане даже службу наблюдения и связи еще не организовали. Поэтому они и пропустили дирижабли к Лондону. Лишь недавно вышло распоряжение о создании постов наблюдения, но не армейских и не флотских, а за счет отрядов самообороны. Но я абсолютно не вмешивался в эти дела и никогда ничего не советовал моим начальникам. Я прекрасно понимал, что нахожусь в почетной ссылке, а место для нее выбрано кукловодами из Лондона. Укреплять Россию, неожиданно для всех вырвавшуюся вперед в вопросах авиации, Никто не рвался. Не для того развязывали эту войну. Все прекрасно понимали, что экономика России не выдержит ее масштабы. Что касается меня, то мне было очевидно, что моему мирному сидению в Киркуоле пришел конец. Они от меня не отцепятся, а сделают все возможное, чтобы обратно в Россию я не попал. Способов более чем достаточно. И никто в этом мире мне не поможет, кроме небольшой группы людей, связь с которыми я стараюсь не афишировать. По поводу отпуска мне пока ответа не дали, так как я еще нахожусь на службе другому государству. Решать вопрос требуется через Петроград. Через два часа я из Киркола связался с Адмиралтейством и попросил разрешения прибыть для доклада к Александру Михайловичу которого на месте не оказалось. Через двое суток оттуда пришел отказ. Отпуска мне тоже не предоставили. Англичане рисковать не собирались, а Бьюкеннон дверь к Николаю ногой открывает. — Но, как говорится, не имей сто рублей. — Сергей Алексеевич, придется вам некоторое время замещать меня, — сказал я генералу Ульянину. — Что так? — Да мне по делам надо в Питер и в Швейцарию. Адмиралтейство мне в отпуске отказало, хотя я не был в отпусках с одиннадцатого года. Ссылка на состояние здоровья тоже не прокатила. Только я вам ничего про это не говорил. Самолет у меня есть, так что я утром вылечу в Лондон, оттуда, в Женеву. — Это через фронт? Возьмите с собой кого-нибудь. — Щербачева Бориса, моего бывшего механика. — Так он же не здесь. Я его подхвачу по дороге, сяду в Эдинбурге у Барейка. А что за дела? Финансовые? Денег стало приходить на счета почти вдвое меньше. Судя по всему, кто-то в России меня отодвинул от поставок топлива флоту. Вот они и не хотят меня пускать обратно домой. Но это обычная история в последнее время. Бардак творится. Супруга пишет, что забастовки опять начались. А ведь война. И с хлебом перебои. Все дорожает, а там оклады так и не повысили. Не волнуйтесь, Степан Дмитриевич, не подведу, афишировать ваш отъезд не буду. Улетел инспектировать эскадрильи. Мы пожали друг другу руки и мне подготовили самолет с гражданскими номерами на фюзеляже. Но он был вооружен четырьмя пулеметами Льюис-А, с ленточным питанием и со стволом без воздушной рубашки. В Эдинбург. Я направил летающую лодку с новым обкатанным двигателем для Бориса. Мой выбор его в качестве попутчика был не случайен. Он не только мой бывший механик, но и мой связной. Из рабочих вначале стал механиком и прапорщиком по Адмиралтейству. Затем закончил Гатчинскую офицерскую школу пилотов и стал лейтенантом. Он единственный человек в дивизии, который знает о моей партийной принадлежности. Шкиркол. колл В тот день я не возвращался. Чековая книжка с собой, дежурный чемоданчик тоже. А антилимону я оставил записку, которую ему отвезут завтра. Он переправит мои вещи туда, куда я укажу. Утром я выписал сам себе командировку и взлетел. Садиться в Эдинбурге не пришлось. Моей записки, переданной Шаврушке, вполне хватило для того, чтобы я сделал всего один круг над аэродромом. Борис взлетел и пристроился ко мне по правому борту. Так что до самого Лондона Борис не знал о цели нашего полета. Увы, аэродромов в Англии еще не построили. В районе доков на Темзе, выше по течению, существовала лодочная станция, куда мы и приводнились. Я сам пойти в швейцарское посольство не мог, там наверняка дежурят агенты Миша 6 с моей фотографией в карманах. Поэтому все бумаги я передал Щербачеву, тот поймал такси и уехал, а я занялся топливом, осмотром самолетов и подготовкой их к полету. Плюс сходил в ближайшие банки и обменял фунты на франки, здесь это дешевле, чем в Швейцарии. Заодно отправил телеграмму в Цюрих и Женеву. Официальный повод у меня был. Уехавшие из России сальмсоновцы... Затеяли тяжбу и подали в арбитражный суд в Женеве иск по поводу патентов, на бывший свой движок. Но мы его не дорабатывали, отказавшись от водяного охлаждения сразу. Поэтому выиграть суд они могли только в условиях нашего отсутствия в Женеве. Соответствующие письма двух крупных адвокатских контор были приложены к просьбе о предоставлении визы. А там товарищи по партии помогут получить вид на жительство или свидетельство о вынужденной иммиграции по политическим причинам. Через четыре часа Борис Александрович вернулся. Визу обещали предоставить через три дня. Но мы ждать не могли. Вполне вероятно утечки информации из посольства в ми -6. Так что ожидать открытия визы мы будем в Женеве. Естественно, что не в отеле, а в полицейском управлении, но выслать нас могут только в Россию. Мы не подданы английского короля. Плюс под комбинезоном у меня парадная форма. А в дежурном чемоданчике лежат эполеты и аксельбант гвардейского, его императорского величества, экипажа, по которому числились крупные авианачальники военно-морского флота России. Прорвемся. Как потом стало известно, улетели мы вовремя. Через 20 минут после нашего отлета был издан приказ задержать любыми средствами, но птичка вырвалась из лап кошки. А в посольстве кто-то активно стучит в военную контрразведку. Хорошо еще, что садились не на военном аэродроме в Гринвиче, а на лодочной станции прямого отношения к ВМС не имеющей. Англичане поняли, что я стремлюсь выехать из Англии любыми путями. И прекратили заигрывание. Теперь они будут стремиться уничтожить меня любыми средствами. Глупо, конечно, получилось. Не требовалось им показывать тотальное превосходство нашей авиации перед потугами Англии. Выглядеть красиво. Сам тоже нафлудил, сбив целую эскадрилью дирижаблей. Срубил бы, большого и успокоился. И дело с концом. Немцы бы все равно отвернули после такого. Но в бою контролировать себя сложно. Видишь противника, уступающего тебе по скорости и маневренности, и не думаешь о последствиях. Что и подвело. Лететь в Россию? Там у меня защитников будет еще меньше, чем в Швейцарии, куда переехали все политические мигранты из всех воюющих стран. В общем, летим, а там как масть ляжет». В конце концов, из Валензая, это самое восточное озеро в Швейцарии, мы можем свободно добраться до Булграда, а поведет с ветрами так и до Одессы. Не пропадем. Ага, если не собьют по дороге. Увлекшись своими думами, я чуть не пропустил атаку целой эскадрильи Сопфич СЛ.Т.БП, будущих знаменитых сопвич Пап. Родившийся как спортивный самолет, этот истребитель сумел впоследствии переломить ход Воздушной войны на Западном фронте. Причем синхронизаторы для пулеметов англичане поперли у нас, ни копейки не заплатив Вегенеру за его патент. Шутить англичане были не настроены и сходу открыли прицельный, а не предупредительный огонь. После этого я решил проучить наглеца ведущего этой морской эскадрильи. У меня сил втрое. Мы ушли на вертикаль, выполнить которую Сопвич не мог. А заодно показали, что не все йогурты одинаково полезны. И не все карты раскрыты. Мы оба крутим лебедки уборки шасси. Поплавки вообще-то не убираются, но можно сложить ноги и подтянуть их к фюзеляжу, существенно уменьшив лобовое сопротивление. Что мы и сделали на боевом развороте. Сопвич имел форсированный до 135 сил гномы, названные по имени инженера, который это сделал клерже или клержет. Большой и гироскопический момент хорошо позволял развернуть машину влево. Радиус разворота составлял всего 15 метров, а вот вправо он практически не разворачивался. Мы обладали преимуществом в высоте скорости одинаково быстро крутились в обе стороны. Плюс у нас четыре пулемета на каждой машине. Убивать англичанина я не хотел. Но прощать Белому Сахибу открытие по мне огня без предупреждения намерен не был. После прижатия поплавков и паучьих лапок стоек мы быстро набрали скорость на пикирование, а строй англичан развалился еще до этого. Каждый из них отвернул после атаки влево, пока мы выполняли боевой разворот, Однако самолетик с красными законцовками я запомнил. И резко свалился на него. Зависать за ним не стал, требовалось просто его пугнуть как следует. Дал короткую из всех точек по плоскостям и ушел вверх вправо на разворот. С атакой еще одного наглеца снизу вверх по мотору из перевернутого положения. Кстати, Клерже ликвидировал ахиллесову пету ротативных двигателей. Даже если двигатель срывался с единственной опоры, он не улетал вниз, а оставался внутри отражателя выхлопа, который имел множественное крепление к фюзеляжу. Самолет с оторвавшимся двигателем не терял центровку и мог планировать, что и произошло с обеими машинами. Еще одного успел подбить Борис, но вести затяжной бой нам было неинтересно. Мы приложили руки к шлемам и показали свой курс на юго-восток. Преследовать нас летчики не решились, несмотря на то, что их оставалось девять, скорость, с которой в одном заходе они потеряли три самолета, их впечатлила. Бой длился всего четыре с половиной минуты. Больше нас никто даже и не пытался перехватить до самой линии фронта, которая проходила не так далеко от Парижа. У шато мы наблюдали и воздушные бои видели разведчиков и бомбардировщики. От желающих нас атаковать мы оторвались. Здесь вовсю шла война, которая для нас закончилась. Через два с половиной часа после прохода Тири, где воевал и погиб брат Щербачева, мы приводнились в устье Роны на Женевском озере. «Не скажу, что нам там здорово обрадовались».